Глава 17. Кого мне нужно убить, чтобы пройти в библиотеку? Убери, произнёс я чуть резче, чем хотел. Погоди секунду. Я сделал вид, что задумался, а сам тем временем приказал теневакам ещё раз осмотреть округу. Да и периодически поглядывал на артефакт часов. Но на меня никто в этот момент не смотрел. Убедившись, что всё в порядке, сел на ближайший камень, потёр руками лицо, собираясь с мыслями. Ты обоерукая. Что это значит? Что у тебя очень редкий дар. И что ты можешь прямо сейчас пойти вообще в любой клан, показать им это, и тебя сразу же примут. И поверь, в тебя вльют столько ресурсов, что уже через год тебе даже рич в подмётке не будет годиться. — Я не хочу в клан. — потупила глазки Айрин. — Это почему? Не то, чтобы я не разделял ее мнение, но вряд ли у нас с ней одинаковые причины. — Не знаю. — пожала она плечиками. — Просто не хочу. Мне нравится с вами. К тому же клановые живут у себя, а у меня папа и мама. — А, ну да, ну да, — усмехнулся я. — Учти. — Учти. Кланавые живут не просто у себя, а зачастую в шикарных апартаментах. Уверяю его. Если ты пойдёшь к каким-нибудь, э, я попытался вспомнить какой-нибудь сильный клан в Москве, имён участников которого не видел в храме. Ну, сам Сирильдов, например. И зачем я им Ну, к примеру, они занимаются охраной караванов и транспорта в диких землях. Хороший и разносторонний боец им пригодится. Можно просто нанять двух бойцов. Да прах и пепел! Они профессиональные разломщики! В малых разломах ты будешь незаменима. И поверь, сильные гильдии — это не только ресурсы, но и полное обеспечение тебя и твоей семьи. Перевезешь их из трущоб в престижный район. Им больше не придется работать. — Ну, не знаю. Совсем поникла Айрин. Папа всегда восхищался ребятами. Были у нас сильные группы давно. Называл их героями. Говорил, что я вырасту и выйду замуж за призывателя. Говорил, что они защищают простых людей от чудовищ. Про Клановых он так никогда не говорил. А вот когда у меня появилась длань, то он был категорически против, чтобы я шла по пути призыва. Даже пытался выдрать алмаз, не вышло. "Неудивительно", усмехнулся я, про камень. А почему против был? Ну, ну не знаю. Пожалуй, она плечами. Родители об этом не говорят, но я помню, нас было двое. У меня точно была сестра. Я как бы, ну не помню её. Но знаю, что она была. Но когда я спрашивала об этом родителей, они лишь начинали ворчать и говорить, что я всё придумала. Мне кажется, её забрали разломные твари, когда мы были маленькими. Сложно объяснить. Я я ничего такого не помню и не нашла никаких упоминаний подобного, но просто знаю, что так и было. Я так полагаю, что родители просто за тебя переживают и не хотят, чтобы ты рисковала. Оно-то понятно, но что мне светит без длани? Денег на колледж мы наскребли. Ну, может быть, даже какую-нибудь работу найду в офисе. А дальше что? Искать обеспеченного мужа, пока я еще молодая? Ну, не самый плохой вариант. Да, только ты сам сказал, что я могу прямо сейчас получить то, что чего другие всю жизнь добиваются. Так почему же тушено? Почему тот же самый Рич? Догадка пришла сама собой. Отец, который нахваливал местных призывателей. Пара молодых ребят, которые защищали весь район многие годы. Вопрос только в том, Рич или Зак? Вот в кого девчонка по уши втюрилась. Думаю, всё-таки Ричер. Слушай, продолжил я, не дожидаясь ответа. Если ты не хочешь в клан, то секрет свой никому не показывай и не используй его при свидетелях. Никому не доверяй. Если не сдадут клановым, то тебя свои же постараются использовать. Я тут же вспомнил наше недавнее приключение с Гамбо. Где-то попросят помочь, где-то денег предложат. Где-то сможливого красавчика подкинут. Ну вот не надо на меня так возмущённо пыхтеть. И сама ты не заметишь, как окажешься в какой-нибудь вшивой команде на другом краю Москвы. А если уж дойдёт до такого, иди к руководству гильдии и проси, чтобы они тебя пристроили куда-нибудь. Вок вроде бы нормальный мужик. Приглядит за тобой. А если я с вами хочу остаться, ну, с ними имеется в виду. Хотелось поправить её, но я сдержался. Потому что объективно понимал, что сам я в трущобах не задержусь. А эти ребята не та команда, с которой мне будет по пути. Тогда идём, как и планируем. Развиваем тебя дальше, будто бы разговора этого и не было. А я подумаю, что лучше сделать с твоим секретом. Ну пока по старому плану идём и идём хорошо? хорошо кивнула айрин и и спасибо эза да был бы за что ты и без меня хорошо бы справилась девочка улыбнулась и это было искренне а я кажется начал обратно вливаться в социум даже с людьми нормально начал разговаривать Эзотерик хоть и был не самым общительным человеком, но заставил меня даже книгу по этикету прочитать и объяснял, где, как и с кем надо общаться. Когда хвалить, когда ругать, в каких случаях поддержать человека, а в каких наоборот, дать мотивационного пендлера. Странные навыки для одиночки. Мне всегда казалось, что раньше эзотерик возглавлял свой рейд. Слишком уж хорошо он знал, как ладить с людьми. Но никакой информации об этом я не нашёл. Спросил однажды у самого наставника. Часовая тренировка с монахом отбила у меня желание переспрашивать. А вот что делать с Айрин, я без понятия. А у её рук слишком мало, чтобы был хоть какой-то известный вектор прокачки. Сам наставник тоже в этом плане был обычным призывателем. Для себя я уже избрал путь Но даже я не знаю, сработает ли моя задумка. Но в любом случае для Айрин это не подойдёт. Каким бы усердием и старательностью девочка ни обладала, бойцом передней линии ей не стать. Надо думать. А ещё надо получить доступ в городскую библиотеку. Наставник говорил, что там самый обширный набор знаний по аниме. Но доступ непосредственно к каталогу карт просто так не выдают. А это одна из задач. Попасть в закрытый раздел, не вступая при этом в клан и не работая на правительство. Хм, забавно. Жить мне оставалось всего полгода, и я точно знал имена тех, кого мне надо убить, чтобы продлить этот срок. А кого мне нужно убить, чтобы пройти в библиотеку? Когда мы вернулись, ребята никак не показали своей заинтересованности, да и держались мы как обычно. Метелица тренировалась всё это время. Она начала осваиваться со змеей, и вполне неплохо могла двигаться с ним, обмотав вокруг себя. В бою тем не менее с места она пока не сходила. В остальном этот день прошёл чуть удачнее предыдущего. Я нашёл кол гоблинов, взял уровень и собирался поднять ещё один, пока была такая возможность. Каждый последующий требовал всё больше анимы, но до 10 можно на гоблинах спокойно подниматься. В остальном фарм шёл довольно буднично. Из интересного разве что последняя ночь в разломе. Там мне повезло наткнуться на стаю волколаков. Ну как стаю? Три штуки. Эти твари уже были куда опаснее гоблинов. Потенциалы как у гончих 2х2. Но в отличие от инфернальных гончих, волколаки принадлежали к классу диких зверей, со всеми вытекающими. Звериное чутьё не позволит подобраться незамеченным, а охотничий инстинкт не позволит просто так сбежать. И проблема в том, что у меня всего один ящер, который должен одновременно принять на себя основной удар и предсмертный рывок. Будь там хотя бы два волколака, ну я бы не раздумывал. Ну вот третий портил всю малину. В итоге я наблюдал за ними несколько минут, размышляя и думая. Разум требовал следовать наставлениям эзотерика и не ввязываться в бой. Адреналин и жажда битвы подталкивали сразиться с сильным противником и испытать себя. В итоге я всё же рискнул. Подготовился, разведал местность, вышел на волколаков и охота началась. Твари с жёсткой и густой чёрной шерстью, огромными клыками, способными перекусить руку вместе с костью. Свирепые хищники, злобные, но по-своему красивые в их звериной чистой ярости. Твари я повёл за собой, выкладываясь на максимум. В скорости я им уступал значительно, но мне всего-то и требовалось, чтобы загнать их в небольшую пещерку подальше от любопытных глаз. Вот тут-то мы и приняли бой. Я ещё облетел первым, я двигался на подхвате. Приходилось рвать жилы, уворачиваясь от мощных лап, при этом ещё и атаковать самому. Мой миньон одновременно орудовал и баклером, и ятаганом, добавляя ещё и пинков. Через минуты интенсивного боя один из волколаков был уже изранен весь. Я специально подстёк ему лапу, чтобы он издох сам, но не успел добраться до моего горла. Второго убил ящер, но твари намертво вцепилась ему в ногу. И это была ещё далеко не единственная рана. Да что там говорить, мой бок, грудь и нога тоже скоро обзаведутся новыми шрамами. Спасибо Аниме, что у меня есть две длани, которыми мне удавалось блокировать некоторые атаки. Третий волкалак был ранен, но не смертельно. Когда трёхлапый понял, что дошёл до своего финала, он бросился на обездвиженного ящера, повалив того на землю, но и сам получил за это смертельный удар. Мы остались один на один, оба радины, но полные решимости. Я осмотрел в глаза твари и готовился к атаке. Рывок был стремительным, монстр целился в горло, намереваясь убить добычу одним ударом. Вот только я был готов. Шаг в тень И почти сразу же выход на развороте, пока тварь обескуражена и не может понять, куда же делась добыча. Я вылетел из теней и сразу оказался сверху, вцепившись левой рукой в загривок монстра, а правой нанося удар за ударом. Признаюсь честно, удержаться на извивающейся bestie было трудно, но безысходность ситуации придала мне сил. Если у врага появится хоть крохотная возможность атаковать, я... Все, я труп. Но я удержался. А Волкалак так и не смог достать меня, как не пытался. Ну, то, что он пару раз меня приложил спиной, а камни — это не в счет. Я разлегся прямо на полу пещеры, стараясь унять рвущееся сердце и восстановить дыхание. Блаженная улыбка не сходила с лица. Это был хороший бой, можно сказать, на раудах, где тактика и знание позволили мне выжить. Люблю я такие моменты. А мне хватило, чтобы взять пятый уровень, а значит, у меня в запасе 2 очка нераспределённых характеристик. Битва прошла в ночь перед третьим днём фарма. Так что в лагерь я пришёл с девушками, но уже весь в крови. Я же предупреждал, что они не понимают шуток, с серьёзной миной произнёс Зак. Посмотри на мои ноги. Идиот, улыбнулась Метелица. Как ты тут? спросила Айрин. Честно, певка хочется и нормальную кровать, а в остальном очень даже неплохо. Вода тёплая, народ в лагере весёлый. Вчера волчатину жарили. — Где еще разломных тварей попробуешь? В нашем мире-то они после смерти растворяются. — Ну, в этом тоже. — Но не сразу. — А, а рыба-то есть? — кивнул я на озеро. — Вот рыбы нет. — вздохнул Зак. — И пива нет. — А гоблины есть? — А этого вообще полно. Ночь была тихая, так что если поторопимся, будет где развернуться. — Да. Несмотря на то, что в разломе всегда было солнечно в Москве, люди жили в привычном режиме, и ночью призывателей тут было поменьше. К утру можно было неплохо пофармить гоблинов, которые набегали за ночь. Я бы с удовольствием сходил на местных полубоссов, но их зачищают в первые дни, и они не восстанавливаются до полной перезагрузки. Но зато мы могли пройти По горячим следам и быстро вычистить несколько отрядов, благо разведка у нас есть, а утренние разломщики лишь подтягиваются и копят ману. И тем не менее, мы же И тем не менее, мы всё же позволили себе небольшой завтрак. Во-первых, мне требовалось хотя бы минимально обработать раны. Не, ничего серьёзного, с чем бы не справилась регенерация призывателя, тем более в разломе. И тем не менее, Я дал Пито Касколков местному лекарю, чтобы он меня подлатал. Ну, как настрой? спросил я Зака, пока все пили кофе и жевали принесённые метелицей бутерброды, рассевшись вокруг костра. Ты знаешь, я на самом деле тебе даже благодарен, и за помощь, и за то, что взял меня с собой. Но ну, мне кажется, что тебе это пойдёт на пользу. Ты явно заскучал бы в инвалидном кресле. М-м, да, я к нему даже Привыкнуть тут не успел, <смех> рассмеялся Зак. Но ты ведь не ради хорошего настроения меня выдернул. Я сегодня осматривал ноги. Кости и мясо отрасли почти на сантиметр. Это куда быстрее, чем говорил Рич. Ну ты знаешь, есть разные теории на этот счёт. Кто-то говорит, что поглощаемая анима способствует укреплению здоровья. Кто-то говорит, что сам разлом так влияет, Другие считают, что циркуляция маны помогает в восстановлении, а для этого её надо как-то расходовать. Ну, я решил не выяснять, кто прав, кто виноват, и просто взял всё смешал. Да и тебе будет крайне полезно освоиться в управлении многочисленным войском, даже если ты решишь не идти по пути повелителя существ. Спасибо это. Не знаю, кто из Дюжены послал нам тебя в помощь, но я благодарен. Знаешь, мы долгое время были вдвоём с Ричем, постоянно приходилось просить помощи у других. Тяжело было, если бы не он. Я бы скорее всего бросил всё и переехал, но Рич у нас упёртый, ни в какую не сдавался. И вот эта вот его черта, походу, заразна, раз я так и остался с ним. Поэтому мы очень радовались, когда к нам пришла метелица. Это был просто лучик света. Первый новый призыватель за 5 лет, который к тому же не собирается сваливать к клановым. А потом Айрин и сразу ты. Просто белая полоса какая-то за все наши страдания. Скажу тебе сразу, Айрин настроена очень серьёзно. Очень старается, это видно. Тебя на ноги быстро поставим. А Митирица, ты знаешь, она очень толковая девушка, задумался я. Честно говоря, удивляет её боевой настрой. Я думал, она, как и многие ледяные маги, пойдёт по пути поддержки, а она вон, видишь, в бой лезет. Это так кажется, что она тихая и скромная. Расмеялся Зак, а затем перешёл на шёпот. Но я признаюсь, как-то по пьяни я слегка перешёл черту. Ну, понимаешь, думаю. Должен сказать, что я ей Больше бы подошло имя «Ледяная буря». — Ну да, ну да, в тихом омуте им поводятся, — усмехнулся я. — В смысле? Это что значит? — Честно, не знаю. Наставник так говорил в подобных ситуациях. В любом случае, я рад, что ты не растерял боевой дух. Сегодня у нас запланирован экзамен. — Экзамен? — Да. Ну, не зря же мы тут столько дней возились. Надо показать рычару, чего мы достигли. Эй, дамы, произнёс я чуть громче, привлекая внимание остальных. Сегодня мы меняем тактику. Мы с ящером на подстраховке, метелица работает главным уроном, Зак прикрывает фронтлайн из двух гончих. Вот таким макаром мы и зачистили пару отрядов гоблинов. Я выступал в роли наблюдателя. Девушкам было непривычно, когда между ними и гоблинами не было ни одного человека, а только призыванные существа, но тем не менее они прекрасно справились. Ледяной змей поочерёдно забрал троих противников. Айрин спасла одну гончую, но вторую мы потеряли. Зак принял на себя прорвавшегося гоблина, а последнего буквально запинали толпой. В целом Сработали довольно эффективно. Хорошо, кивнул я. Тогда предлагаю финальный заход. Как насчёт того, чтобы гробануть лагерь годэтов? Оскалился я.